В некоторых вещах она была гораздо проницательнее, у Инстона и гораздо меньше поддавалась партийной пропаганде. Один раз, когда он в связи с чем-то упомянул войну с Евразией, она поразила его, заявив, между прочим, что, по ее мнению, никакой войны нет. И те ракеты, которые ежедневно взрываются в Лондоне, по всей видимости, запускаются правительством самой океании, просто чтобы люди боялись. Такая мысль ему никогда в голову не приходила. Она даже вызвала в нем в некотором роде зависть, рассказав, что во время двухминутки минутки ненависти ей труднее всего было удержаться от смеха. Но в учении партии ее интересовало только то, что каким-то образом затрагивало ее собственную жизнь. Частенько она готова была принять официальную мифологию просто по той причине... что для нее не имело значения, правда это или ложь. Например, она верила, что аэропланы изобрела партия. Так учили ее в школе. Насколько помню, Луинстон во времена его учебы в конце 50-х заявляли, что партия изобрела только вертолеты. Десяток лет спустя, когда Джулия училась в школе, Партия уже утверждала, что изобрела аэропланы. Сменится еще одно поколение, и они объявят, что изобрели паровой двигатель. И когда он сказал ей, что аэропланы начали свое существование еще до того, как он родился, задолго до революции, она нисколько не заинтересовалась этим фактом. В конце концов, какая разница, кто изобрел аэроплан? Гораздо больше его шокировало сделанное случайное открытие, что она не помнит, что Океания четыре года назад была в состоянии войны с Эстазией и в мире с Евразией. Правда, она всю войну считала бутафорской, но оказалось, что она даже не заметила, что враг стал другой. А я думала, что мы всегда воевали с Евразией, Равнодушно заметила она. Это его немного испугало. Аэропланы изобрели задолго до ее рождения, но переключение в войне на другого врага произошло всего четыре года назад, когда она уже порядком повзрослела. Он спорил с ней об этом почти четверть часа. В конце концов, ему удалось заставить ее мысленно вернуться в прошлое и вытащить оттуда смутное воспоминание, что когда-то врагом была эстазия, а не Евразия. Однако этот факт не показался ей важным. «Кого это волнует?» — нетерпеливо заметила она. «Одна кровавая война идет за другой, и так всегда, и все понимают, что во всех этих новостях одна сплошная ложь». Иногда он говорил с ней о департаменте документации и о тех бесстыдных подлогах, которые он там совершал, она от этого не пришла в ужас. Она не понимала, какая бездна разверзается у нее под ногами, когда ложь превращается в правду. Он рассказал ей историю Джонса, Арнсона и Резерфорда, рассказал о том важном клочке бумаги, который держал в собственных руках, На нее это не произвело большого впечатления. Поначалу она просто не уловила суть рассказанного. — Они были твоими друзьями? — спросила она. — Нет, я никогда их не знал. Они были членами внутренней партии. Кроме того, они были гораздо старше меня. Это люди другого времени. Они жили до революции. Я едва знал их в лицо. — Тогда что тебя так взволновало? Людей все время убивают. Разве не так? Он попытался ей все разъяснить. — Это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, практически отменяется. Если оно где-то и выживет, так это... В немногих твердых предметах, как этот кусок стекла, которым не пристали никакие слова. Даже мы сейчас уже практически ничего не знаем о революции и о годах ей предшествовавших. Каждый документ был уничтожен или фальсифицирован. Каждая книга переписана. Каждая картина перерисована. Каждая статуя, улица, здания переименованы. Каждая дата изменена. И процесс этот... «Продолжается день изо дня, минута за минутой. История остановилась. Не существует ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором партия всегда права. Я, несомненно, знаю, что прошлое фальсифицировано, но я никогда не смогу это доказать, даже если я сам занимался этой фальсификацией. После того, как дело сделано, не остается никаких доказательств». Единственное доказательство внутри меня, в моем сознании, и у меня нет полной уверенности, что есть хоть еще один человек с памятью, подобной моей. Только в одном этом случае за всю мою жизнь я держал в руках конкретное свидетельство произошедшего события через годы после того, как оно произошло. И что в этом хорошего? и ничего хорошего из этого не вышло, потому что я выбросил его через несколько минут. Но случись это со мной сегодня, я бы его сохранил. — А я бы нет, — сказала Джулия. — Я готова рисковать, но только из-за чего-нибудь стоящего, а не из-за клочка старой газеты. Что бы ты с ней сделал, если бы даже и сохранил? Вероятно, немногое, но это было доказательство. Оно могло хоть где-то посеять сомнения, рискни я только показать его кому-нибудь. Я не воображаю, что мы можем что-либо изменить в течение нашей жизни, но можно представить, что маленькие ростки сопротивления появятся и там, и здесь. Небольшие группы людей, связанные между собой, постепенно разрастутся, оставят свидетельство своего существования для того, чтобы следующие поколения продолжали после нашего ухода. а меня не интересует следующее поколение, дорогой. Меня интересуют ты и я. — Ты революционерка только ниже пояса, — сказал он. Она нашла это безумно остроумным и с восторгом заключила его в объятия. Она не питала ни малейшего интереса к последствиям партийных доктрин. Как только он начинал говорить о принципах англосоца, мысли об изменении прошлого, отрицании объективной реальности и использовать слова из новояза, ей становилось скучно. Возникало чувство неловкости, и она начинала говорить, что никогда не обращала внимания на вещи такого рода. Понятно, что все это чушь, так зачем забивать себе этим голову? Она знала, когда кричать «Ура!», а когда освистывать А остальное ей ни к чему. У нее появилась приводившая его в замешательство привычка засыпать, как только он настойчиво начинал разговор на эти темы. Она была из тех людей, которые способны засыпать в любое время и в любом положении. Из разговоров с Джулией он понял, как легко казаться ортодоксальным, если ты не понимаешь, что ортодоксальность означает. В некотором смысле партия наиболее успешно навязывала свое мировоззрение людям, которые не способны его понять. Их можно было заставить принимать самые грубые искажения действительности, ибо они никогда полностью не могли осознать, какие чудовищные вещи от них требовались, и не особенно интересовались публичными мероприятиями, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Благодаря недопониманию они не сходят с ума. Они просто проглатывают всё подряд, и проглоченное не приносит им вреда, потому что ничего после себя не оставляет. Совсем как зернышко кукурузы, прошедшее непереваренным через пищевод птицы. Глава 6. В конце концов, это случилось. Пришло долгожданное послание. Ему казалось, что он ждал его всю жизнь. Он шел по длинному коридору министерства и уже почти подошел к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, когда вдруг почувствовал, что за ним идет человек, превосходящий его по размеру, Человек этот, кем бы он ни был, легонько кашлянул, давая понять, что это вступление к разговору. Уинстон резко остановился и обернулся. Этим человеком был О'Брайан. Наконец-то они стояли лицом к лицу, но единственным желанием Уинстона было убежать. Сердце неистово колотилось, он был не способен заговорить. О, Брайан, между тем, продолжал тем же манером идти вперед, он дружелюбно коснулся рукой руки Уинстона, так что оба они шли теперь бок о бок. Заговорил он неторопливо, с особенной учтивостью, которая выделяла его среди большинства членов внутренней партии. «Я давно надеялся, что мне предоставится случай с вами поговорить», — начал он. «На днях...» Я прочитал в «Таймс» одну из ваших статей о Новоязи. «В вас, — говорит, — интерес ученого, я правильно понял?» Уинстон отчасти овладел собой. «Едва ли ученого, — ответил он, — я всего лишь любитель, это не моя тема. Я никогда не имел дела с современной разработкой языка». «Но написали вы очень элегантно», — заметил Убрайан, — И это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с вашим другом, который определенно специалист в этом деле. Вот имя его выскочило у меня из головы. Вновь сердце Уинстона болезненно сжалось. Это не может быть ничем иным, как ссылкой на Сайма. Но Сайм не просто мертв, он отменен, его не существует. Любое упоминание о нем может обернуться смертельной опасностью. Замечание у Брайана прозвучало как знак, как пароль. Поделившись с Уинстоном, он совершил маленькие мысли преступления и тем самым сделал их сообщниками. Они продолжали медленно идти по коридору, но вот у Брайан остановился». С удивительным обескураживающим дружелюбием, которое ему всегда удавалось вкладывать в этот жест, он поправил на носу очки и продолжил. На самом деле, я заметил, я намеревался вам сказать, что заметил два устаревших слова, которые вы используете в вашей статье. Но они только недавно стали считаться устаревшими. Вы видели десятое издание словаря Новояза? «Нет», — ответил Уинстон. «Я и не думал, что оно уже вышло. В департаменте документации мы до сих пор пользуемся девятым». «Десятое, как я полагаю, и не должно появиться ранее, чем через несколько месяцев. У меня есть один экземпляр. Возможно, вам интересно взглянуть?» «Очень интересно», — отозвался Уинстон, сразу же заметив, куда клонит его собеседник. Кое-какие из новых усовершенствований особенно оригинальны. Сокращение количества глаголов, думаю, это по вашей части. Давайте посмотрим, смогу ли я послать вам курьера со словарем. Боюсь, что я всегда забываю о вещах такого рода. Может, вы заберете его у меня дома? В любое удобное для вас время. Подождите, сейчас я дам вам свой адрес. Они стояли перед телеэкраном. С рассеянным видом он ощупал оба свои кармана и потом извлек маленькую записную книжечку в кожаном переплете и чернильный карандаш. Сразу же под телеэкраном, таким образом, чтобы каждый наблюдающий на другом конце мог прочесть, что он пишет. О'Брайан нацарапал адрес, вырвал страничку и передал ее Уинстону. «По вечерам я обычно дома», — сказал он. «Если меня не будет, вам передаст словарь мой слуга». Он ушел, оставив Уинстона с листочком бумаги, которой на этот раз не было надобности скрывать. Тем не менее он тщательно заучил то, что на нем написано, и через несколько часов с массой других бумаг опустил листочек в дыру памяти». Они разговаривали всего пару минут, не больше. Во всем этом эпизоде мог быть только один смысл. Он был придуман, чтобы передать Уинстону адрес О'Брайена. Такой путь необходим, так как только спросив напрямую, можно было выяснить, где человек живет. Другого способа не существовало. «Если вы захотите меня увидеть, то найти меня можно здесь». Вот что сказал, обращаясь к нему, о Брайан. Возможно, даже, что в словаре будет спрятана для него какая-нибудь записка, но в любом случае ясно было одно. Тайная подпольная организация, о которой он мечтал, действительно существовала, и он подошел к ней вплотную. Он понимал, что рано или поздно он пойдет на зов у Брайана. Возможно, завтра, возможно, отложит надолго. У него не было уверенности, когда именно. То, что происходит, — это только разработка процесса, который начался не один год назад. Первым шагом была тайная и непроизвольная мысль. Вторым — начало дневника. Он шел от мыслей к словам, а теперь от слов к действию. Последним шагом будет то, что происходит в Министерстве любви. Он с этим согласился. Начало предусматривало конец. Но было страшно. Или, если точнее, это походило на привкус смерти, словно ты стал менее живым. Даже когда он разговаривал с О Брайаном, когда до него дошло значение слов последнего, Он почувствовал холодок и содрогнулся. У него было ощущение, что он шагнул в сырую могилу. Но он так и так всегда знал, что могила там, и что она его ждет. Глава седьмая Уинстон Проснулся со слезами на глазах. Джулия сонно прижалась к нему и пробормотала что-то напоминающее, что случилось. «Мне снилось», — начал он и осекся. «Слишком сложно облечь это в слова». Был сон сам по себе, и было воспоминание с ним связанное, которое всплыло в его сознание через несколько секунд после пробуждения. Он лег опять, закрыл глаза, все еще погруженные в атмосферу сна. Сон был, как огромное светлое пространство, в котором, казалось, простирается вся его жизнь, как ландшафт летним вечером после дождя. Все происходило внутри стеклянного преспопье, но поверхность стекла оказалась небесным сводом, а внутри... Под сводом всё было залито чистым мягким светом, благодаря которому всё было видно на огромном расстоянии. Сон этот становился понятен, то есть весь смысл сна заключался в жесте руки его матери. 30 лет спустя точно такой же жест он видел в документальном фильме, Его сделала еврейка, старавшаяся укрыть от пуль своего маленького сынишку перед тем, как их разнесло на куски взрывом. — Ты знаешь, — сказал он, — что я до настоящего момента считал, что это я убил свою мать. — И почему ты ее убил? — спросила Джулия Спросонья. — Я ее не убивал физически, не убивал. Во сне ему приснилась мать, какой он видел ее в последний раз, и через несколько секунд после пробуждения в его памяти всплыло нагромождение незначительных событий ее окружавших, воспоминания, которые он столько лет намеренно выбрасывал из своего сознания. Относительно даты он не был уверен, но когда это произошло, ему было не меньше десяти лет, а может... Около двенадцати. Отец его исчез еще перед этим. Как давно перед этим он не помнил. Ему лучше запомнились безалаберности невзгоды того времени, постоянная паника из-за воздушных налетов и как прятались в укрытиях на станциях метро. Груды битых камней повсюду, невразумительные прокламации, расклеенные на всех углах, банды молодых парней в одинакового цвета рубахах, огромные очереди у булочных, непрекращающаяся пулеметная стрельба где-то неподалеку, но, главное, постоянная нехватка еды. Он помнил долгие послеполуденные часы, когда они с мальчишками рыскали в мусорных бачках и на свалках, Они выбирали капустные отходы, картофельные очистки, а иногда находили даже кусочки зачерствевших хлебных корок, с которых аккуратно счищали подгоревшие места. Помнил, как они поджидали следовавшие по определенному маршруту грузовики, которые развозили корм для скота, и из которых из-за тряски на плохих дорогах иногда вываливались кусочки жмыха. Когда его отец исчез, мать не выказала особого удивления, не показала, как сильно горюет. Она просто вся изменилась, словно перестала жить. Даже у Уинстону стало ясно, что она знает что-то заранее, ждет чего-то неизбежного. Она делала все необходимое. Готовила, стирала, чинила одежду, заправляла кровать, подметала пол, вытирала пыль с каминной полки. но всегда очень медленно и избегая лишних движений, словно манекен, движущийся сам по себе. Ее большое красивое тело, казалось, естественным образом вернулось к состоянию покоя. Иногда она часами сидела неподвижно на кровати, держа на руках его маленькую сестренку, крошечную, болезненную, очень тихую девочку двух или трех лет, личика, который из-за худобы напоминало обезьянье. Очень часто она обхватывала Уинстона руками, прижимала к себе и так держала долго, не говоря ни слова. Несмотря на свой юный возраст и эгоизм, он каким-то образом понимал, что это было связано с той неизбежностью, о которой она знала, но никогда не говорила. Он помнил комнату, где они жили, темную, пропитавшуюся разными запахами комнату, половину которой занимала застеленная белым покрывалом кровать. В комнате была газовая плитка и полка, где хранились продукты, а на лестничной площадке снаружи фаянсовая раковина для нескольких комнат. Он помнил статную фигуру матери, которая склонилась над газовой плитой, мешая что-то в кастрюле. Но больше всего ему запомнилось постоянное чувство голода и ожесточенные постыдные стычки во время еды. Он назойливо, не отставая, просил у матери еще и еще, он кричал, устраивал скандал. Он помнил даже интонации своего голоса, который начал ломаться раньше обычного, и иногда босил как-то по-особому, или пытался бить на жалость, стремясь получить порцию побольше. Мать старалась выделить ему больше. Она считала естественным, что ему, мальчику, полагается порция побольше, но сколько бы она ему ни дала, он всегда требовал еще. Каждый раз во время еды она умоляла его не быть эгоистом, и не забывать, что его маленькая сестричка больна, что ей тоже нужно есть. Но все было бесполезно. Он начинал кричать от злости, когда она не накладывала ему больше. Пытался вырвать у нее из рук кастрюлю с ложкой, хватал куски из тарелки сестры. Он понимал, что другие тоже голодны, но ничего не мог с собой поделать. Он даже считал, что у него есть на это право. и заявлявший о себе в животе голод, был тому оправданием. А в ожидании еды, если мать не стояла на страже, он все время старался стянуть что-нибудь из скудного запаса на полке. Однажды им выдали порции шоколада. Неделями или месяцами такого уже не случалось. Он очень четко запомнил тот бесценный маленький кусочек шоколада. Маленькая плиточка в две унции. В те дни они еще считали в унциях на троих. Несомненно, ее нужно было разделить на три равные части. Вдруг, словно им командовал кто-то другой, Уинстон услышал свой громкий басовитый голос, требовавший, чтобы ему отдали весь кусок. Мать просила его не жадничать. Начался долгий занудный спор, Крутившийся вокруг одного и того же С криками, нытьем, слезами, протестами, торгом. Его крошечная сестренка сидела, Вцепившись двумя ручонками в материнское плечо, Совсем как маленькая обезьянка, И смотрела на него огромными печальными глазами. В конце концов, мать отломила Три четверти шоколадки И отдала Уинстону, протянув сестренке, Одну четверть. Малышка взяла шоколад и безразлично смотрела на него, видимо, не понимая, что с ним делать. Уинстон с минуту стоял и смотрел на сестру, потом неожиданно бросился к ней, выхватил шоколад у нее из рук и побежал к двери. «Уинстон! Уинстон!» — кричала мать ему вслед. «Вернись! Отдай шоколад сестренке!» Он остановился, но назад не пошел. Мать смотрела на него в упор, обеспокоенным взглядом. Даже сейчас она думала о той непонятной для него вещи, которая вот-вот должна была произойти. Сестренка, поняв, что у нее что-то отняли, тихонько заплакала. Мать обняла ее одной рукой и прижала ее личико к своей груди. Что-то в этом жесте подсказало ему, сестренка умирает. Он... развернулся и убежал вниз по лестнице с прилипшим к ладони шоколадом. Мать он больше никогда не видел. Проглотив шоколад, он почувствовал себя виноватым и несколько часов проболтался на улице, пока голод не погнал его домой. Когда он вернулся, матери нигде не было. В то время такие вещи уже стали считаться нормой. Из комнаты ничего не исчезло. Кроме матери и сестры. Не забрали ничего, даже материнское пальто. Он и до сегодняшнего дня не знал наверняка, что его мать умерла. С таким же успехом ее могли отправить в лагерь на каторжные работы. Что же до его сестры? То ее могли определить, как и самого Уинстона в одной из колоний для бездомных детей... Они назывались центрами перевоспитания, которые появились в результате гражданской войны. Могли отправить и в лагерь вместе с матерью, или просто оставить где-нибудь умирать. Сон еще живо сохранился в его сознании, особенно тот защитный жест матери. Им было сказано всё. Ему вспомнился еще один сон, приснившийся два месяца назад, точно так же, как мать сидела на выцветшей кровати, застеленной белым покрывалом, с прижавшейся к ней сестренкой, в том-другом сне. Она сидела где-то внизу, на большой глубине, на тонущем корабле, с каждой минутой погружавшимся все глубже и глубже, но... при этом смотрела через темнеющую воду вверх на него. Он рассказал Джулии историю исчезновения его матери. Не открывая глаз, она перевернулась на другой бок и устроилась поудобнее. — Каким же отвратительным поросёнком ты был тогда? — проговорила она неразборчиво. — Все дети свинюхи. Да, но главное в этой истории...